Глава тридцать четвертая. Кто станет следующей жертвой? — Олег — один из актеров в моей киностудии, — пояснил Тимофею Егор, когда дверь за Дубровским Ириной захлопнулась. — Теперь я вспомнил, откуда мне знакомо его лицо, — воскликнул Тимофей. — Видел его совсем недавно в новом фильме, в том самом, который мы смотрели в «Антарость» в ту ночь. Он играл с Оксаной и с мамой. Я знаю его уже много лет. «Перспективный актер и хороший парень. Буду рад, если вы подружитесь. Посмотрим», — уклончиво ответил Тимофей. Что-то в этом блондинчике ему не понравилось, но он пока не мог понять, что именно. «Они с Ириной вроде бы хорошо знают друг друга». Пересекались на киностудии. «Я не случайно предложил ему остановиться у нас. Кто знает, вдруг они сблизятся». Теперь, когда Дубровский погиб, я вряд ли сразу найду хорошего специалиста, который займется ее психическим здоровьем. Может, хоть общение с Олегом сделает ее поспокойнее. Мне показалось, что с ней все в порядке. Она так мило общалась с нами. Запомни на будущее. Невозможно угадать, что у нее на уме. Но если это не очередная игра, я буду только рад. Возможно, профессор Дубровский все же сумел добиться желаемых результатов. Перед тем, как вошла Ирина, я вспомнил еще кое о чем. — О чем же? — Егор бросил на сына внимательный взгляд. — До нападения Симбирцевой на стадионе я никогда не видел призраков. Ну, вернее, думал, что не видел. Помнишь, я рассказывал тебе о стычке в музее с ожившими скелетами? — Такое разве забудешь? — В подвале музея. За мной гналась женщина, будто сотканная из черного дыма. И она говорила со мной. Создание очень похоже на призрак Симбирцевой. Тогда я решил, что это одна из тварей, призванных в музей мертвыми шаманами. Но сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что это не так. И это тоже был призрак. И она пыталась мне что-то сообщить. — Призрак в подвале Краеведческого музея? — недоверчиво прищурился Егор. — А ты ничего не путаешь. — Хотел бы. Но именно так все и было. — Странно. Только и смог ответить Егор Зверев. Возможно, стоит пообщаться на эту тему с Аленой Сухоруковой. Кто знает, вдруг она тоже что-нибудь видела. Марьяна мыла пол в зале динозавров, энергично размахивая шваброй и костеря, на чем свет стоит посетителей краеведческого музея, которые ну ни в какую не хотят вытирать ноги. Для кого, спрашивается, она бросила у входа специальный коврик... Вообще-то на людях Марьяна обычно следила за языком, тем более в краеведческом музее, куда то и дело приводили несмышленых детишек. При них она старалась не ругаться. Но сейчас в здании кроме нее никого не было, так что в выражениях Марьяна не стеснялась. Она уже несколько раз сменила воду, отдраив мраморный пол почти до зеркального блеска. Вот только надолго ли завтра утром придет новая экскурсия, и снова все Затупчут. Отжав влажную тряпку, Марьяна выпрямила затекшую спину и прислушалась. Тишина. Даже эта нелепая Алена Александровна куда-то испарилась. Небось, опять ходит где-нибудь по гостям, обсуждая со своими подружками последние новости. А новостей накопилось немало. Марьяна даже не ожидала, что в маленьком провинциальном городишке может твориться столько всего из ряда вон выходящего». Она сама недавно слышала, что местный шериф сильно повредил спину, гоняясь за человеком, которого подозревали в этом ужасном убийстве школьницы. Сейчас Мезенцев лежал в больнице и, по слухам, мог передвигаться исключительно с помощью костылей. Но хоть так. Врачи поначалу опасались, что он вообще не сможет ходить. Молодой шустрый напарник временно замещал его на посту, но поговаривали, что скоро его место займет Борис Макарский, предшественник Мезенцева. Старик хоть и сидел на пенсии, но еще был довольно крепким. Мар попросил его об этом одолжении, и тот согласился, пока Владимир Мезенцев не встанет на ноги. А еще весь город обсуждал убийство Михаила Шорохова, владельца местного кинотеатра. Говорили, что именно он убил ту девочку из академии, но подробностей никто не знал, и это выводило Марьяну из себя. Она всегда была ужасно любопытной. Антары закрыли, но говорили, что он вновь откроется, как только кто-то из правоприемников Шорохова вступит в права наследства. Еще одной новостью из разряда сногсшибательных стал недавний пожар в одном из жилых домов. Профессор Дубровский, который приходил в этот самый музей всего несколько дней назад, стал жертвой огня, который едва не уничтожил весь многоквартирный дом. К счастью, разгорающийся пожар удалось вовремя потушить, но несколько квартир все же серьезно пострадали. Об этом передавали во вчерашних новостях по телевизору. Тут Марьяна подумала, что неплохо бы сходить в одноглазый валет узнать последние городские новости. Там всегда собиралась очень интересная компания, с которой можно было посудачить на любые темы. Подхватив ведро, она отправилась в туалет выливать грязную воду. В это время до нее донесся странный звук, словно кто-то слушал музыку, а точнее какую-то старую песню. Мелодия разносилась по первому этажу музея, становясь то громче, то тише. Но в здании ведь никого нет. Дверь музея заперта изнутри. кто мог слушать здесь музыку? — Алена Александровна! — крикнула Марьяна, задрав голову. — Вы вернулись? — «А я не слышала!» Музыка резко стихла, и Марьяне никто не ответил. Женщина с недоумением огляделась по сторонам, прислушиваясь. «Что за чертовщина тут творится?» — буркнула она. Музыка зазвучала снова, на этот раз где-то совсем рядом. Совершенно сбитая с толку Марьяна пошла на звук. Она помнила эту песню. Ее исполняла певица, популярная лет двадцать назад. Тогда это был настоящий кит, но сейчас современная молодежь такое точно не станет слушать. Песня то затихала, то начинала звучать с новой силой, а Мариану шла на звук, пытаясь определить, откуда же он доносится. Она вышла из зала динозавров в коридор, ведущий в служебные помещения, приблизилась к двери в подвал и тут поняла, что музыка доносится оттуда. Марьяна поддела приоткрытую дверь ногой и рывком ее распахнула. Она увидела каменные ступеньки, уходящие вниз в темноту. Свет в подвале не горел. Значит, никто не мог находиться там в данный момент. Едва дверная ручка стукнула о стену, музыка стихла. Неужели кто-то пробрался мимо нее незамеченным? — Эй! — Кто тут? — крикнула Марьяна. — У тебя последний шанс трусливо поджать хвост и удрать. — «Если я спущусь вниз, ты моей швабре точно не обрадуешься!» И она замерла у порога, всматриваясь в темноту внизу. Ее вдруг обдало ледяным воздухом, поднимавшимся из подземелья, а там по-прежнему стояла тишина. Марьяна протянула руку и стала шарить по стене в поисках выключателя. Она точно помнила, что он где-то тут. Тут из темноты подвала раздался короткий ехидный смешок. Марьяна похолодела, а затем до нее донесся насмешливый голос. «Ну что ж ты замерла? Спускайся сюда. Здесь весело!» И музыка зазвучала снова, громко, резко стегнув ее по барабанным перепонкам. Выронив ведро, Марьяна дико взвыла от страха. По ступенькам, ведущим в подвал, хлынула грязная вода. Железное ведро с грохотом покатилось следом. Захлопнув дверь, Марьяна бросилась прочь вне себя от ужаса. «Никогда в жизни она так быстро не бегала!» «Да чтобы я еще хоть раз!» — причитала она на ходу. Подлетев к дверям музея, она трясущимися руками отодвинула задвижку и пулей вылетела на улицу. И только после этого, прислонившись спиной к кирпичной стене, глотнув свежего вечернего воздуха, она смогла немного перевести дух. Михаила Шорохова хоронили на старом кладбище санкт петербурга как и было указано в его завещании. Проводить убитого в последний путь пришли немногие, но оно и не удивительно. Его знали как владельца небольшого провинциального кинотеатра, а не как тайного члена королевского зодиака и убийцу. Оксане Зверевой до сих пор не верилась в случившееся, ведь она хорошо знала этого человека. Во время церемонии она стояла рядом с Платоном Далматским, который появился в самый последний момент. Платон Евсеевич был в сшитом на заказ черном строгом костюме и длинном темном плаще. Оксана тоже надела плащ, опасаясь дождя. свинцовые тучи гуляли по небу с самого утра, а сейчас они полностью закрыли солнце, значит, ливня не миновать. Их окружал серый мрамор старых надгробных плит, островки пожухлой темной травы на влажной земле. Оксана насчитала в группе провожавших около пятидесяти человек. Она знала лишь Тараса Стахиева, Доминику Павитрулю, Алену сухарукову Марата Закревского, а еще Наталью Васильевну Степанову, бабушку одногруппницы Тимофея. Остальные лица были ей незнакомы. Родственников у Шорохова в этом городе не имелось, значит, на кладбище пришли лишь те, с кем он водил близкое знакомство. «Кто бы мог подумать», — вполголоса произнесла Наталья Васильевна, обращаясь к Марату. «Ну, был способен на такое...» мы храним какие-нибудь тайны», — прошептал Закревский, убедившись, что кроме Степановой его никто не слышит. Михаил поплатился за свою неосторожность. Он мог рассказать нам о своих проблемах. Мы бы ему помогли. «Неверно», — сухо подхватила Наталья Васильевна. «Столько раз приходил ко мне и ни разу и словом не обмолвился» это правда, что сынок Ангелины присутствовал при убийстве? — Снова. — Приглядись к этому парню повнимательнее. У меня он вызывает серьезные опасения. Мы Женя приводила его на чаепитие, мы очень хорошо начали знакомство. — Я буду присматривать за ним, если что-то замечу, тут же сообщу тебе. — Лучше убить змею в зародышу, чем ждать, когда она окрепнет и проглотит всех нас. «Иногда приходится идти на жертвы», — согласился Марат. «Уж нам-то это отлично известно. Я никогда не прощу себя за то, что мы натворили». -ш -ш! Наталья Васильевна торопливо огляделась, но присутствующие не обращали на них внимания. «Мы сделали то, что должны были сделать». «И теперь кто-то, выдающий себя за змееносца, совершает эти убийства». «Стрелец, козерок, водолей», — тихо произнесла женщина. «Черт побери, Марат». «Кажется, я знаю, кто станет следующей жертвой». Свежую могилу засыпали землей, и люди начали расходиться. Внимание Оксаны Зверевой вдруг привлекло яркое рыжее пятно, мелькнувшее где-то сбоку между серыми камнями памятников. Девушка с любопытством обернулась. В нескольких метрах от нее на старинной растрескавшейся могильной плите сидел огромный рыжий кот. Зверь лениво умывался и косился в ее сторону, щуря желто-зеленые глаза. На фоне окружающей серости кот казался ярким, как полыхающий в ночи факел. Откуда он взялся? Оксана была готова покрасться, что еще секунду назад его здесь не было. «Чистый». Ухоженный, явно домашний, котище встряхнулся и с наслаждением выгнал спину, а затем спрыгнул с памятника и зашагал прочь. Но не пройдя и метра, замер и оглянулся на Оксану, сделал еще пару шагов и снова застыл, глядя на нее. Кот будто звал за собой. Оксана тихонько усмехнулась. Платон Далмацкий отошел к кому-то из своих знакомых, а рыжий кот не сводил с нее глаз. Девушку одолело любопытство. Привлеченная странным поведением загадочного животного, она двинулась за котом. Увидев, что Оксана следует за ним, кот почти радостно подскочил на месте и быстро засеменил прочь. Девушка спешила за котом, а тот вовсю петлял между высокими гранитными постаментами, огненным пятном скользил по узким темным дорожкам. Когда Оксана начинала отставать, Кот замирал и терпеливо ожидал ее приближения. Зверь вел ее куда-то, теперь она была в этом уверена. Оксана диву давалась, но послушно следовала за рыжим толстяком. Наконец он запрыгнул на плиту из блестящего черного мрамора и замер. Оксана приблизилась к старенькой покосившейся оградке и взглянула на кота. — Мы пришли? — с улыбкой спросила она. Кот принялся самозабвенно умываться, не обращая на нее никакого внимания. «Знаешь, это даже немного невежливо», — сказала девушка. «Особенно если учесть, сколько я за тобой шла». Рыжий наглец даже не взглянул в ее сторону. Оксана посмотрела на надпись, рядом с которой расположился кот. На камне были выбиты имя, фамилия и дата смерти. Некая Екатерина Саратова, причем умерла она совсем молодой, ей было всего 19 лет. Оксана всмотрелась в фотографию и потрясенно застыла. Ее словно окатило ледяной водой с овального портрета, на нее смотрело ее собственное лицо.